У Салтыка отлегло от сердца. Замирились Федька и Емелька со старейшинами. Легкая лодка берестянка проворно побежала от берега к княжескому насаду. Среди бурых вагульских халатов и черных голов с торчащими косицами Салтык увидел на берестянке белую русскую рубаху и шапку с лисьей опушкой, какие носили мирные вагуличи наками. пригляделся, так и есть, один из Емелькиных послужильцев, имя его солтык не помнил, но лицо было знакомы. Тимошка лошак загрохотался по жищами по палубе, кинулся звать князя. Солтыковые воды понимающие приглянулись. Чистолюбивый князь Фёдор не упустит случая самолично встретить первое Вагульское посольство. Берестянко мягко прислонилась к носаду. Ратники, перегибаясь через борт, протягивали Вагуличем руки, помогали взойти на палубу. Не слышно, ступая мягкими сапогами, Вагуличи кучкой пошли к корме, где под трепещущими стягами гордо восседал в кресле князь Федор Семенович Курбский. Панцирь из посеребренных железных пластинок облегал широкую грудь князя Федора. И высокая и бобровая шапка легла бархатным верхом на красных сафьяновых сапогах с острыми загнутыми вверх носами, жемчужное шитьё, рукоятка сабли искрится самоцветами. На устах князя приветливая улыбка, но глаза из-под густых бровей глядят строго, властно, на что уж привык за время похода солтык к князю, но и он залюбовался. Величествен был князь Фёдор Семёнович, такому только послов принимать, державу представлять достоин. В огуличи замерли, ошеломлённые, восхищённые, даже и мелкин послужилиц зарабел, вспомнил салтык, что Отий его звали. На колени перед княрским креслом рухнул будто холоп, так и говорил на коленях, стоя А вагуличе согласны кивали, словно понимали что по-русски. Отец рассказал, что вагуличе приняли Фёдора Бреха и Емельдаша в честь. Называли Емельдаша своим князем, а Фёдора братом его, что означает тоже приняли за своего. Старейшины решили не посылать воинов к князю Асыки и с русскими не воевать. Пусть твои воды плывут по лозь велике спокойно, без опасень. Во всех поулах их принимать будут как гостей, по-доброму. Но Емельдаш советует одаривать старейшин. Подарки старейшины ценят больше всего, неискорысти ценят, но как знак доброго расположенья. А если войску понадобится рыба, вяленое мясо или ещё что-нибудь, пусть за всё взяты его доплачивают железным товаром. Хорошими ножами и топорами, но дают не по много. Железового гулячей мало, дорожат они железом. За один ножик тушу лося отдают. Ещё советовал Емельдаш не забирать у агульских воинов силы в свою рать. Лозвинский и Вагулич потому и откололись от князя Осыки, что требовал он воинов на перекорвали старейшин. Но если кто из воинов сам пожелает с судовой ратью идти, пусть его доне не сомневаются, Вагуличи не изменит. Клянутся воины перед походом на Медвежьи лапы и ту клятву держат крепко. Воевода Федор Романович Брех тоже наказал передать путь по лозьвере Кечи и Ист, — почтительно добавил Оте. Видно было по его почтительности, что Федор Брех пользуется среди своих людей немалым уважением, и Салтык порадовался за него. Князь Курбский мигнул Тимоши. Тот торжественно на вытянутых руках поднес Оте саблю в нарядных ножнах. Остальных вогуличе дарили длинными вологодскими ножами, секирами, кусками красного сукна, медными колокольчиками, а седоголовому старцу, старейшине юрта, как подсказал отя, князь велел подарить большую медную чашу с двуглавым орлом. Сэлтык мысль надобрил. Хорошо придумал князь, знак государев на сибирской земле стал. Старейшина, прижимая к груди сияющую жёлтыми боками чашу, приблизился к князю, быстро заговорил по-вагульски, оти едва успевал переводить. Старейшина благодарит за подарки, хорошие подарки. Люди будут помнить щедрость большого русского воеводы. Ещё говорит, что люди его юрта дадут много мяса, рыбы и съедобные корени. Молодые его воины хотят идти с великим воеводой на трёх обласах